Глава одиннадцатая Это было не смешно, и даже уже не прикольно. За мной рванула такая туча верно, что мне стало дурно. Я понял, что меня никакой узкий проход не спасет. На кого я, мать его, напал? Это что за драконий король? Хрен знает, но система меня кинула знатно. Хотел варк сокровищ — получай. Теперь осталось только выжить. Пожалуй, для начала этого будет достаточно. Прошло три дня. Три таких долгих и неприятных дня, за которые я не мог поспать даже больше двух часов. Я понял, что это не гора, а долбанный рассадник драконов и всего, что на них похоже. Благо, хоть с едой и водой у меня пока не было проблем. Но и тут все было не так просто. Мне явно по возвращению нужно будет убить хорошую неделю ради охоты на простых зомби. Коробок у меня не так много осталось, как бы мне хотелось. Ладно, с коробками не проблема, но вот с вивернами полная лажа. Драконы летали снаружи, и сюда ко мне не лезли, но виверны, да... Мне тяжело даже примерно почитать, сколько я убил. Некоторые тоннели настолько были завалены их телами, что новые там просто уже не могли пройти. У меня почти закончились разрывные стрелы, и просели запасы других стрел, это страшно, когда смотришь на некогда свои огромные запасы. То, что от них осталось, не хватит не то, что на маленькую войну, а даже на мелкую битву. И даже сейчас я фиг знает, куда забрался, но все равно слышу, как эти твари орут, идя по моему следу. Они оказались даже ближе, чем я думал. Вот показывается первая зеленая башка, которая выглядывает из-за угла. Простая стрела за это ей в глаз, убивая любопытную тварюшку. Кстати, я уже два раза призывал горгульчика. Он занимался разведкой, только в первый раз его хватило на шесть часов, а второй раз всего лишь на час. Оба раза его, кажется, сожрали. Но перед смертью он успевал убить пять-семь верн. Куда ни глянь, сюда затык. Даже выбраться, чтобы попробовать переплыть море, мне не давали. Только вылезаю, как драконы сразу нападают на меня. Но должен сказать, что иногда выстрелить в них не успеваю. Настолько быстро они меня атакуют. О, снова бегут. Задолбали, сколько у них этих миньонов вообще. Беру лук в руки и отстреливаю выбегающих тварей. А еще задумаюсь, может, попробовать самому вызвать Каю? Ладно, возьму себе еще одного брата Жорика за смерть Черного Дракона. «Мало», — нехидненько хихикает бездна. М да. Представляю себе такую картину, когда возвращаюсь домой, а у меня большой мешок, как у Деда Мороза, из которого торчат маленькие жижики и жорики. Лиза и Аня, наверное, будут на седьмом небе отчасти, а вот Полина... Трудно ей придется. Блин, а простыми стрелами сложно их убивать. Не каждая стрела может пробить крепкую шкуру. Приходится целиться по головам. В этот раз прям много сразу врагов. Я уже семерых убил, а их поток не иссякает. Даже лук пришлось отложить в сторону и взять молот, так как они приблизились ко мне, а здесь нет много места для маневров. Тварь шипит рчит на меня, за что получает по своей тупой башке молотом. Хотя, может, она и умная, но это не точно. Умная на варгане нападет, а сразу свалит куда подальше. Жаль, что я в картину не могу ни одну виверну засунуть. Может, стоит носить их с собой? как-то еще не проверял можно ли приносить в инвентаре уже заполненные картины информации по этому поводу у меня пока нет нельзя ласково дает ответ бездна жаль еще одна тварюшка получает молотом только в этот раз по хребту от чего тут не выдерживает должен признаться что такими темпами меня надолго не хватит расход энергии идет дикий и нередко приходится сбегать блинками когда там собирается тьма виверн один раз даже небольшой дракон прорвался Так я выпустил в него стрелу буйства в юге. Но он дыхнул огнем и спиперил мою стрелу еще в подлете. Таким образом, я потерял такую ценную вещь. Эх, да их тут просто дофига. Увидел, какой поток виверн рванул сразу из трех проходов в мою пещерку. Не, я так не играю. Дыхание пустыни вам, ребята, в друзья, а мне пора бежать. Пока убегал, слышал, как они ревут. Но эти крики принадлежали тем, кто не попал под действие стрелы дыхания пустыни а вот те, кто попал, уже не могли кричать. Прошел еще день, и я в ярости. Система молчит, но я полагаю это потому, что я нахожусь в очень сильном месте, которое находится под контролем синего плана. Но ведь бездна может со мной говорить? «Могу», — тут же отзывается она, хихикая. «Может, ты тогда мне расскажешь, как выбраться отсюда? А еще намекни на всякий случай, уверенные, мясо вкусное?» «Ну а что?» Я уже раздумывал над этим вопросом. «Если застряну тут надолго, запас воды у меня большой, а вот еды так себе». Злость стала заполнять мое сознание шаг за шагом с каждой проведенной минутой здесь. «Вы хотите пойметь Варга?» «Очень зря!» Земля. Замок дача. «Дракон! Сюда летит дракон!» Вбежал в кабинет комбата часовой, который стоял на стене и которого отправили на всякий случай лично доложить. «Знаю!» — рявкнул комбат. «Конкретику давай!» «Гонец — это лишь перестраховка, если системное сообщение не дойдет или еще чего. А так комбаты уже все сообщили, и теперь весь клан поднят по тревоге. Что это может быть, он даже не представлял, и какими последствиями может разразиться для клана. Одно он знал наверняка. Не может быть простым совпадением отсутствия варга и нападения этого дракона». А еще он чувствовал, что это не шуточная опасность, но варга, как на назло, дома сейчас нет. «Что там у вас случилось?» спросил Восторон, которого оторвали от увлекательного чтива. Сам летит зеленый дракон», ответила ему внучка, которая была немного взволнованной. «Сейчас идет эвакуация людей на нижние ярусы, а еще у них сбор бойцов». «Дракон?» — удивился старый вампир. «Большой? Возраст?» «Восемьсот...» 800... «Тысяча лет примерно», — вместо лифа ответила ее мать. «Хм», — задумался старик, — «люди сами не справятся с ним». На этом старый вампир поднялся со своего места и аккуратно отложил книгу в сторону. «Собирайся, дочка, и людей наших тоже собирай», — затем перевел взгляд на Лифу. «А ты иди вниз, и сиди там тихо, как мышь. На тебе охрана твоих сестер». Он на нее посмотрел таким взглядом, что она и слова против не могла сказать. Да она и сама хорошо понимала, что за подругами стоит присмотреть, в случае чего. Этот дракон может быть не один. Все самые сильные члены клана собрались на стенах и башнях и приготовились к битве. Никто не знал, что принесет им этот бой, но все понимали, что легко не будет. Когда он долетел до острова, то сразу ускорился и спикировал вниз, точно зная, где находится его цель. Он был достаточно далеко, чтобы до него могли достать люди, но вот его дыхание вполне доставало до замка. Дракон дохнул на башню, в которой по чистой случайности сейчас не оказалось людей, и она выстояла. «Он настолько слаб?» — удивился кто-то из людей. «Гномская работа!» — гордо выпятил грудь один из гномов-магов, который тоже был в числе защитников. Кажется, даже дракон удивился, его зрачки рассерженно сузились. Он явно встретил первый раз противника, равного себе по силе, и запустил еще дважды свой огонь когда башня расплавилась но не была до конца уничтожена он стал психовать и реветь почему он не подлетает ближе боится спросил задумавшийся тактику остальных вот и я думаю почему огонь теряет свою силу через дальность почесал голову комбат может он рассчитывает так спалить весь замок не рискуя к нам приближаться когда вернется в арк и увидит руины то он оттянет этому дракону гласно на... прокашлялся прапор и не договорил через то что здесь были дамы. Но Листре было плевать на его слова. Она вместе с отцом внимательно следила за драконом. «Он маяк», — после долгого молчания наконец-то сказал Вастерон. «Маяк? Что это означает?» — посыпались на него вопросы. «Это означает, что будет очень больно, если его не остановить», — ничего не прояснил его ответ. Впрочем, этого и не требовалось. Не прошло и десяти минут, как над тем местом, где летал дракон, открылся портал. Из портала стали вылетать зеленые виверны, в цвет своего старшего брата, их было много, очень много. Вот здесь и началась главная битва, в которую дракон даже не собирался вступать. Зачем, если он только маяк? А вот Виверны очень даже хотели. Сотни и сотни всяких навыков и просто выстрелов палились в небо, вызывая вивернопад. Если тот, кто это организовал, думал, что будет очень легко, то он ошибался. Дракон — это, конечно, круто. Но здесь собрались тоже непростафили. Во многом они были обязаны варгу, который давал им очень много времени на прокачку и доступ к своим богатствам. Хотя люди пока и успешно справлялись, но поток Виверни не заканчивался. Пока все были заняты битвой, случилось страшное. Для драконий гордости. В него прилетело здоровенное копье, которое сбило чешуйку, которая защищала один очень важный орган, и тот лишь чудом не пострадал. Эти удивленно разозленные драконьи глаза людям запомнится надолго. Особенно потому, что некоторые из людей записывают видео этой битвы, а еще делают фото. Они рассчитывают в случае победы получить материал для будущего обучения и рассмотрения новых тактик. «Попал!» — заорал довольный косолапый, который был инициатором этого броска, а заодно и его исполнителем. Он был прав. Он попал. И дракон хорошенько запомнил его. Пятый день. Прошел, мать его, пятый день. В похожих ситуациях я знаю, что люди собирают зубы своих врагов. Видел когда-то такое по телевизору. Я тоже собирал. У меня уже есть две тысячи зубов верно? Но потом мне и это занятие надоело. Скала, кстати, была не маленькой, и вернуться назад я уже не мог, чтобы еще раз ограбить черного мудака. Хотя больше всего я хотел его убить. Я сейчас одна сплошная злость и ярость. И я знаю, на ком ее сейчас вымещу. Как раз вот вижу очередной выход, который мне сейчас так сильно нужен. Я вышел первый раз за два дня на свежий воздух, и что, устали драконы? Нет, совершенно нет. Да только мне пофиг. Я оказался на небольшом пятачке скалы, на котором даже прилечь негде, но мне его хватит. Вижу, как внизу летают драконы, но они пока не заметили меня. Вот одному такому я и прыгаю вниз на голову, крепко держа свой молот в руках. Он был здоровый но не такой большой, как черный дракон. И когда я приземлился на него и со всей дури ударил по его голове, то он не умер, но сознание сразу потерял. Где-то завизжала, видимо, самка, которая летала недалеко от того. Но недолго лежала, а ринулась вниз спасать своего суженного, который сейчас камнем летит прямо в море. Правда, моя атака не осталась без последствий, и кто бы мог подумать. Сюда прилетел черный дракон, и дыхнул своим пламенем, которое уничтожило часть скалы, конкретно ее расплавив. Плевать, на все плевать. Я мчусь навстречу ему прямо по платформам, при этом создаю своих двойников, которые, может, и собьют его с толку. Не сбили. Он тоже летит ко мне. Пришлось уходить в разные стороны от его пламени, но я все ближе подбираюсь к нему, Драхон находится слегка ниже меня, а потому, когда настало время, я сделал единственное, что мог, прыгнул ему в пасть. Заметил, что его глаза довольно блеснули, и он открыл ее еще пошире. Вот тут он ошибочку сделал, хотя в моих руках никакого оружия нет, да и он уверен, что оно ему не повредит. Я, конечно же, подготовился. Лечу и начинаю сбрасывать вниз канистры с бензином, а еще баллоны с газом, к которым у меня были привязаны стрелы огненного взрыва. Я не надеялся, что такое сможет его убить, но хотя бы ранить. Или опять разозлит. Этот полет был настолько волнительным, что даже бездна перестала смеяться и стала серьезной. Я сейчас слышу ее возбужденное дыхание у меня над духом. Она следила, не отрываясь за тем, что сейчас произойдет. Я поставил все, что у меня было на убийство дракона, выживет только кто-то один из нас. Собака. Он рыгнул пламенем, уничтожил мои подарочки, которые летели в него. Ушел в сторону Блинком, и тут он подумал, что все, конец. Радостно рванул ко мне широко открытой пастью. При этом он ускорился, и времени у меня почти не осталось, Да плевать, все идет так, как я и задумал. Жаль только, что сил у меня слишком мало осталось. «Загоняли меня в виверны», — подумал я со слабой улыбкой, которая стала перерастать воскал оскал по мере приближения к его пласти. «Может, прыгнуть сразу в желудок, а там призвать Каю?» «Глупой будет смерть!» «До его пасти остается всего ничего, и я даже уже ощущаю его зловонное дыхание». Ему явно не помешает ополаскиватель для рта и здоровое питание. «Кстати, а что он тут жрет? Такая падла должна жрать много». «Эх, я явно думаю не о том, о чем надо. Все, время пришло». Достаю из инвентаря камень, который заранее приготовил для дракона, и швыряю его прямиком в пасть. Я был так близко, что он не успеет ее уже закрыть или уйти в сторону. Впрочем, я тоже не успеваю. Даже используя свои блинки по полной, я врезался ему в нос и, кажется, сломал несколько своих ребер, отлетел в сторону. Он сомкнул свою пасть, а я полетел еще дальше от взрыва. К тому камню я примотал без шуток 95% всех своих стрел с эффектами, в том числе и стрел гниения со стрелами дыхания пустыни. Я все поставил на убийство этой твари, и сейчас падаю в море, а сил у меня практически нет, даже блинки те уже больно использовать. — Система, или любезно, скажите мне, что я его угандошил, а то я сам пока не вижу. Там сейчас стоит плотная дымовая завеса. Да и дымных стрел я туда напихал немало. Может, он отравился этим дымом и сдохнет, кто знает. Блин, как мне не хочется падать в воду. И что теперь мне дальше делать? Наверное, не стоит думать, что делать дальше, а надо подумать, что именно сейчас. — Блядь, да сдохнешь ты или нет? — обалдел я от картины улетающего дракона из облака дыма который с горящей и облезлой пастью летит прямо на меня. В этот раз пасть горела не от его огня, а от моих стрел. Погружение в воду было неприятным, и едва не выбило из меня весь дух. Сплывать сразу я, конечно, не собирался и решил отплыть подальше, но когда здоровенная туша дракона нырнула за мной, я понял, что хочу оказаться намного-намного дальше. Даже под водой я услышал его искорешенный рев. Пасть перестала гореть, но от этого его вид не стал лучше. Ему явно плохо, и глаза теперь горят безумным огнем. Может, это так подействовали мои проклятые и некрастерелы на него? Кто знает, хотя я точно уверен, что бездна знает, но не скажет мне. Не скажу. <ф -ф -ф -ф -ф. Как же ей весело. Наверное, это ее лучший день в моей истории. Ладно, но он еще и лапками гребет ко мне, сволочь. Я уже держу в руке молот, и благодаря ему быстро иду на дно, но дракон не отстает от меня от слова совсем. Эх, придется задействовать план «Б». Нет, это не сдохнуть быстрее, а... Впрочем, даже на мысли времени нет, да и воздух у меня уже заканчивается. Осталось только придумать, как использовать мой запасной план. Что-то я уже не уверен в нем, да и он совсем пошел не по плану. А дракон все ближе. Ему что, дышать вообще не нужно? У меня глаза скоро вылезут из орбит. Жаль, что не успел нормально вдохнуть, когда нырнул. Посадка у меня была так себе. Глядя на то, как он быстро ко мне приближается, я запаниковал. Как быть? Плыть быстрее него у меня точно не получится, а для моего плана нужно некоторое расстояние. Активировал блинки, переместился. Но как же это больно делать? Все. Даже в картинах уже нет безопасной энергии. Я и так их почти убил. Значит, вариантов у меня не осталось. Только я об этом подумал, как дракон, махнув хвостом, в один миг сократил огромное расстояние и приблизился ко мне. Клац! Моя левая рука оказалась в его пасти. Жидкая боль прокатывается по всему моему организму. Я оказался в полной ловушке, теперь выбраться отсюда смогу только без своей руки. Кажется, их она, но я не сдаюсь. Думаешь, поимел меня мудила? Ой, зря. Тьфу, блин, даже скал под водой не могу сделать. К черту все! Призываю, пока еще мою руку, приготовленный заранее подарочек для дракона, и блин в сторону. Я переместился, а моя рука нет. Ну и пофиг. Блинк, блинк, блин, блин. Блин, все, нет больше сил. Кажется, у меня нет сил уже даже сдержать глаза открытыми, но улыбку я все же смог из себя выдавить, глядя, как дракон в этот раз не смог своим пламенем аннигилировать целый пучок стрел буйства в юге, и теперь его тело обрастает ледной глыбой, которая постепенно тащит его на дно. «Удачно у тебе погружение, мудак, попытался сказать ему то вышло «Гуру-ру-бульк». Умирать я не собирался и специально на такой случай имел последний шанс. Вот его сейчас и использую. Мысленно даю команду перенестись к синему плану и переношусь. Спасение. В пещере я смогу отлежаться часик-второй, пока не приду в норму. Проблема только в том, что я сейчас лежу не в пещере. Зараза. «Плохи наши дела, но могло быть и хуже», подмечает тактик, глядя на поле битвы. У Виверн, кажется, цель уничтожить замок, а не убить всех людей. Люди и другие разумные не были глупцами. Когда появилась опасность, они сразу прятались в постройках, а затем ждали удобного момента, чтобы без лишних потерь уничтожить Виверн. А вот постройки не могли и сами себе помочь, и страдали. Не зря столько сил было потрачено на их укрепление. да укрепить за последнее время успели далеко не все. «Когда Варк вернется...» Он сперва открутит голову этому дракону, а потом уже и нам, — покачал головой комбат, глядя на разрушение по всему замку. — Думаешь? – спросил Федя. — Уверен. Как в подтверждение этих слов о себе дала знать система. — Внимание! Мировое событие! Варк утопил королевского черного дракона, веками служившего синему плану. — Ну, зашибись! — выругался Федя и быстро побежал помогать остальным отбиваться. — Понимаешь? — — многозначительно посмотрел тапор на комбата. — Он его утопил. — А этому он точно я... я — Хм... — Оторвет. — Как бы он нам потом ничего не оторвал? — покачал головой комбат, наблюдая тревожным взглядом за падающей башней.